вея меж раскаленными стенами Иерусалима. Малыш ехал на трамвае в старый город, где ему была назначена встреча. В трамвае было хорошо. Мозган фурычил вовсю, приятно покачивало. В окне сменяли друг друга более или менее колоритные городские пейзажи. Так бы ехал и ехал, хоть вокруг земли, лишь бы не выходить в эту гиену огненную. У входа в подземелье города Давида Даниэля встречал долговязый тип, которого нужно было опознать по желтой бейсболке. «Что слышно о последнем заседании Кнессета? Когда, наконец, примут законопроект о запрете курения в черте города?» — произнес Даниэль пароль на иврите. «Уже скоро, но курить запретят только по шабатам», — услышал он отзыв. «Следуйте за мной». Тип нырнул в арку с табличкой «Система водоснабжения. Тоннель языки»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 Сначала они почти по пояс оказались в бурлящей, холодной воде. Поток вырывался откуда-то из-под земли и устремлялся во тьму. Проводник включил фонарь. Они прошли по железной решетке, больно впивающейся в босые ступни, и оказались в темном коридоре с шершавыми стенами. Это, очевидно, и был тоннель языки. Сам тоннель оказался очень узким. Двоим в нем было не разойтись. Течение здесь почти не чувствовалось — и прозрачная вода едва доходила до середины голени. После колючей решетки гладкое дно его было приятно. Они шли минут двадцать. Сначала потолок был в нескольких метрах над ними, но постепенно становился все ниже, и в нескольких местах приходилось идти на полусогнутых ногах, еще и наклонившись. Тоннель извивался, как будто его строители не были уверены в выбранном направлении. Наконец проводник остановился.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 Всем будут выделены средства, достаточные для того, чтобы, не отвлекаясь на постороннюю деятельность, всецело посвятить свое время просвещению человечества. Вы вернетесь в свои страны и понесете миру новую благую весть. При этих словах в центре стола образовалось прямоугольное отверстие в которой снизу выехал золотой поднос с двенадцатью книгами. На их кожаных черных обложках были оттиснуты надписи на разных языках. На одной из них, видимо, предназначенной для Даниэля, по-русски значилось «Новейший завет». «Разбирайте», — приказала мир, «Но прежде чем взять книгу, нужно положить свою маску на стол»,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 И сандалии его стали издавать чавкающие звуки. И еще он заметил, что рюкзачок с его экземпляром новейшего завета он несет не за спиной, не на плече, а крепко, обеими руками прижимая к груди.